Глава 25. Девятое письмо. Дорогой друг, напарник, иногда я спрашиваю себя, нужно ли все это тебе рассказывать, но дело в том, что я не думаю, что могу рассказать обо всем этом кому-то другому. Вот так, так, как я это делаю, как мы когда-то. Мне бы хотелось поделиться этим именно с тобой, потому что ты ведь был мне и другом тоже, самым лучшим. И я знаю, что так или иначе тебе бы хотелось обо всем этом услышать. Тебе бы хотелось знать, что я счастлива. И я была счастлива, Нико. Сегодня случился наш первый поцелуй. Это было неожиданно и в то же время ожидаемо. Мне так долго хотелось чего-то, что было так далеко от реальности. Лучшей реальности. Я поцеловала его первой. Это не было импульсом случилось не под действием музыки или алкоголя. Думаю, я не понимала до того самого момента, что мы оба этого очень долго ждали. И даже несмотря на это, я почувствовала головокружение. То, как он посмотрел на меня после, то, как он принял то, что я ему предлагала, и то, как он мне это вернул. Это было так искренне, так по-настоящему. Наш поцелуй Нико был совсем другой. Я бы не решилась их сравнивать, но мне хочется о нем говорить, потому что сегодня я об этом вспомнила. Как же иначе? Тогда твои поцелуи еще были без привкуса соли. Я помню тот день, то утро и ощущение на коже. Я так хорошо это помню, потому что когда ты меня поцеловал, это все исчезло, и мое лицо оказалось в твоих руках. Исчезли холод и ледяной ветер. Все исчезло. Остались только мы или, возможно, возможно, мы тоже исчезли на пару секунд. В тот момент остался только поцелуй. Было важно только это — твое дыхание, твои щекочущие меня ресницы и твои руки. Где-то этот поцелуй еще не закончился. Возможно, он еще не случился или же длится бесконечно. В каком-то месте мы проживаем этот момент день за днем. Возможно, именно поэтому сегодня море снова унесло всё с собой сразу после. Там, где ты, на часах всегда 11.30.